Предисловие. В этой аудиокниге доктор Лайкер раскрывает методики менеджмента, образ мышления и философию, которые считаются секретом успеха «Тойоты». Этот подход применим в любой ситуации, связанной с бизнесом. «Дау Тойоты» — это концепция, которая включает в себя мировоззрение и методы ведения бизнеса. Ее основы заложены основателями компании и теперь она бережно передается из поколения в поколение. Дау Тойоты состоит из двух основных компонентов непрерывного совершенствования и уважения к людям. Первый компонент определяет принципиальный подход Тойоты к ведению бизнеса «подвергай все сомнению». Это заставляет людей постоянно учиться и создает атмосферу, в который процесс развития становится естественным и необходимым. Такие условия можно создать лишь там, где людей уважают. Это и определяет вторую составляющую «Дао Тойоты». Компания обеспечивает людям гарантированную занятость и побуждает каждого члена команды стремиться к достижению высоких результатов. При этом менеджеры заботятся о создании климата взаимного доверия и понимание. Это вызывает у людей желание работать на общую цель и побуждает их думать. Можно сказать, что Toyota разработала самый эффективный метод использования идей сотрудников в работе компании. Toyota прошла свой неповторимый путь и сейчас является одной из самых преуспевающих в мире компаний. Однако надо понимать, что каждая организация обязана разработать собственный подход к бизнесу. Гэри Конвис, управляющий директор Toyota и президент Toyota Motor Manufacturing, Кентукки, США.